«Циники» по мотивам романа Анатолия Морингофа. «Уйдем, останется стихов в тетрадь, В ней мы судьбу воспели нашу, Счастливый был удел, В дому всегда пустая чаша, И чаша сердца вечно через край». 1918 год. Очень хорошо, что вы являетесь ко мне с цветами. Все мужчины, высунув язык, бегают по сухаревке и закупают муку и пшеном. На своем возлюбленном они тоже тащат муку и пшеном. Под кроватями из карельской березы, как трупы, лежат мешки. Она поставила астры в вазу. Ваза серебристая, высокая.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 Как же тогда жить? О, Гога! Я пришел к тебе, Ольга, проститься. Проститься? Гога, не пугай меня. Ольга трагически ломает бровь над смеющимся глазом. М -м, куда ты отбываешь? На Дон. В армию генерала Алексеева. Ольга смотрит на своего брата почти с благоговеем. Гога, да ты... Ох. Гога, милый и красивый мальчик. Ему 19 лет, у него всегда обиженные розовые губы и большие несчастливые глаза. Пойми, Ольга, я я люблю свою родину. Это все от того, Гога, что ты не кончил гимназию. Только подлецы Ольга во время войны могли решать задачки по алгебре. Прощай. Он протягивает мне руку снежными женскими пальцами. Даже не пальцами, а пальчиками. Я крепко сжимаю их. До свидания, Гога. Нет, прощайте. До свидания, мой милый друг. Для чего у меня огорчаете, Владимир Васильевич? Я был бы так счастлив И... умереть за Россию. Бедный ангел, его непременно подстрелят, как куропатку. Прощайте, Гога. Мы идем по Страстному бульвару. Мои предки соизволили бежать за границу. Вчера дражайшего папаша получила письмецо с предписанием сторожить квартиру. Для этого он рекомендует мне выйти замуж за большевика. А там, говорит, видно будет... Вонегу раскинутой подушечки в белостержных наволочках. Из некоторых высыпался пук. У Ольги лицо ровное белое, как игральная карта высшего сорта из новой колонны. И рот туз червей. Хочу мороженого. Mm. Московский совет издал декрет о полном воспрещении. Продажи и производства яства, которым вы неравнодушны. Ольга разводит плечи. Странная какая-то революция. Я думала, они первым долгом поставят гильотину на лобном месте. С тонких круглоголовых лип падает желтый волос. А наш конвент, или как он там называется, вместо этого запрещает продавать мороженое. На Кузнецком мосту обдирают вывески с магазинов. С крыш прозрачным потоком истекает желтое солнце. Мне кажется, что я слышу его журчание в водосточных трубах. Интересно знать, что собираются сделать большевики из Кузнецкого моста? Подождите-ка меня, Владимир. Слушаюсь. В 37 квартире живет знакомый ювелир, надо забросить ему камушек. Хм, то совсем останутся без горошан. У меня та же история. Завтра отправляюсь к букинистам сплавлять прижизненного Пушкина. Я жду. Старенький, действительно, статский советник, одетый в пенсне торгует в подъезде харьковскими и рисками Теперь можем кутить. Она покупает у действительного статского советника и риски. Мой старший брат Сергей большевик. Он живет в митрополе, управляет водным транспортом, будучи археологом. Ездит в шестиместном автомобиле на вздухшихся точно от водянки шинах и обедает двумя картофелями поджаренными на воображении повара.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 Ходи в Румянцевку и стирай там. Ладно. Не надо. Я завожу разговор о только что подавленном в Москве восстании левых эсеров. О судьбе 17-летнего еврейского мальчика, который, чтобы спасти честь России, бросил бомбу в немецкое посольство. О смерти Мирбаха, о желании эсеров во что бы стало затеять смертоносную катавасию с Германией. А знаешь, мне искренне нравится... Эти скифы с рыжими зонтиками и в продранных калошах. Да? Бомбы весьма романтически отягчают карманы их ватных, обтрепанных солопов Ольга Пролесеров неплохо сказала. Они похожи на нашего Гогу. Будто тоже не кончили гимназию. Тут, видишь ли, не романтика, а фарс. А, впрочем, в политике это одно и то же. Ихний главнокомандующий Муравьев третьего дня сбежал в Симбирск. И оттуда соизволил не больше, не меньше, как объявить войну Германии глупо а расстреливать надо я упираюсь в мечтательные глаза сергея своими трезвыми стараясь вывести его из себя эсссер и муравьев немцы война революция все это чепуха а что же не чепуха моя любовь о, о, о. предположим что ваша социалистическая пролетарская революция кончается да, да, да. а я любим трагический конец а я я купаюсь в своем счастье плаваю по брюхо, фыркаю в розовой водичке и пускаю пузырики всеми местами. Ой, ну, брат, с тобой водиться все равно, что крапиву срать садится. Иди домой, не работать надо.